Глава 26. Все выше и выше. Вопреки всем опасениям, троица путешественников спокойно проникла в соседний пузырь. При этом их никто не атаковал, не набрасывался и вообще никак не беспокоил. Новое место по габаритам и форме почти не отличалось от предыдущего, хотя разница все же имелась. Похоже, что эта ячейка пострадала больше предыдущей, заметил Даш. Смотрите. «Тут почти не осталось целых стеблей, все высохло. Полагаю, поэтому тут так темно». «Ты прав», — согласился Алекс. «Пузырь умирает». И еще он заметил, что кисловатый запах отсутствует. Тут вообще ничем не пахло, а живыми казались только стены. И сейчас, из-за почти полной темноты, было видно, что за оболочкой циркулирует какая-то жидкость». Как выяснилось, пузыри не жестко крепились друг к дружке, а как бы плавали в окружающем растворе, который служил прослойкой между соседними ячейками. Это Алекс понял во время перемещения. Домен подсказал. При этом толщина оболочки составляла порядка трех метров, а прослойка — в два раза меньше. На секунду он задумался, смогли бы они путешествовать, не перепрыгивая из ячейки в ячейку, а плыть в этой жидкости но после небольших раздумий отказался от задумки. Так будет явно медленнее, и неизвестно, какие опасности их там поджидают. «Пузырь?» — удивился кондорец. «Странное название, но пусть будет по-твоему. Главное, что предыдущий пузырь был жив, а этот почти умер. Интересно, что с ним произойдет дальше? Не может же он вечно пребывать в таком печальном состоянии. Это больше похоже на болезнь» я скажу что с ним произойдет вмешался ишу вы видели как мать извлекала энергию из стражей третьего слоя значит вполне способна сделать то же самое и с собственным телом энергия высокого качества ей определенно нужна но нас это никак не касается наша задача как можно быстрее добраться до перехода на пятый слой поэтому если вы налюбовались видами идем вперед ишу говорил спокойно Но Алексу показалось, что Шидарец опечален увяданием мегасущества. И его можно было понять. Как-никак, «Матерь всех монстров» — неотъемлемая часть Шидара, и неизвестно, что будет с планетой, когда это странное создание окончательно развалится. И какова вообще его роль в слиянии? Пусть на первый взгляд существо не влияет на разумных, но не может же так быть, что назначение «Матери» — лишь производить монстров. «Наверняка у нее много других функций. Особенно с учетом того, что Даш справедливо назвал ее биохимической лабораторией». «Согласен, мы еще успеем насмотреться», — произнес он. «Приготовьтесь». Очередной прыжок перенес их в пузырь, который, в отличие от двух предыдущих, выглядел чуть живее. Но никаких других отличий в нем не наблюдалось. Поэтому задерживаться путники тут не стали. Так они и путешествовали». Землянин с Шидарцем выработали свой протокол. Перед каждым прыжком Алекс ждал, пока Ишу растянет защитное поле. О своей готовности тот предупреждал кивком, после чего они перемещались. Весь процесс занимал не больше 20 секунд. Что характерно, Ишу ни разу не попросил об остановке, хотя объемные навыки жрали кучу энергии, что землянин прекрасно знал по себе. Однако Ишу игнорировал любые взгляды. А на вопрос, не хочет ли он передохнуть, спокойно ответил. «Когда устану, ты первым об этом узнаешь». «Как скажешь. Тогда поехали», — произнес Алекс дежурную фразу и активировал домен. Некоторые пузыри выглядели совсем потрепанными и высохшими настолько, что стены казались хрупкими, а кое-где стебли отростки вообще осыпались и превратились в труху. В таких ячейках совсем не было света, и лишь благодаря специальному навыку землянин хоть что-то мог разглядеть. По правде говоря, ему не хотелось задерживаться в подобных местах. А ну как именно в этот момент мегамонстр решит пустить эту часть тела в переработку. Вместе со всем содержимым. Другие пузыри, наоборот, производили впечатление живых. Светлые, полные энергии, без единого высохшего стебля. И при этом абсолютно сухие что означало «мокрый пол» — еще один признак увидания. Однако никакой активности в них не велось. И хотя опасности живые пузыри не представляли, Алексу казалось немного странным такое положение дел. Почему они до сих пор не заметили никакой активности, словно мать просто существует и ничем внутри себя не занимается? Он подспудно ожидал, что рано или поздно они наткнутся на признаки осмысленной деятельности. И на очередном прыжке так и получилось. Началось с того, что даже через потолок было видно, что следующий пузырь гораздо более светлый. Впрочем, этому тогда никто не придал значения. Дождавшись кивка, Алекс активировал домен. После каждого прыжка он на мгновение разгонял сознание до максимума, пытаясь охватить новую ячейку взглядом, а также включал шепот, вспомогательный режим восприятия, чтобы уловить сигналы из пространства. Это было не так эффективно, как полноценное объемное сканирование, зато безопасно, так как шепот являлся скорее пассивным навыком типа усиленного зрения, но при этом позволял собирать достаточно информации о живых врагах. Поэтому Алекс сразу понял, что пузырь отличается от всех предыдущих не только своей иллюминацией. Тут обитали живые создания. Помимо матери всех монстров, разумеется. «Осторожно, мы здесь не одни!» Криком предупредил он спутников. Больше Алекс ничего не смог сделать, так как запрет Иши на применение любых дистанционных навыков продолжал действовать. Противник появился через секунду. Выглядел он достаточно необычно. Идеально круглые шары, в два раза больше футбольного мяча, поверхность которых усеивали сотни метровых тонких жгутов, отдаленно похожих на чрезвычайно худые щупальца. Впрочем, их толщины хватало, чтобы шары не катались на манер колобка по полу, а передвигались на этих жгутах, как на ножках. Те странным образом шевелились, и шары словно плыли над полом. И основное тело колобков и жгуты щупальца на вид состояли из того же белесого материала, что и оболочка, из стебли пузыря, разве что из-за большей насыщенности колобки не просвечивались. Краем глаза Алекс еще заметил метровые гроздья коконов, подвешенные к потолку на длинных наростах. Коконы тоже не просвечивались, но очевидно, что внутри зарождалась новая жизнь. «Все, как мы и ожидали. Мать действительно производит монстров. Интересно, кто это и на какой слой потом отправится?» — автоматически подумал землянин, но тут же сосредоточился на непосредственной угрозе. Всего колобков было пять, и двигались они чрезвычайно шустро. Причем как по стенам, так и по потолку. Не успел Алекс вздохнуть, как те приблизились и атаковали. «Не убивай их!» — успел предупредить Ишу. Землянин молча кивнул. Они обсуждали этот момент, что если им встретятся монстры, то пока не возникнет смертельная опасность, противника нельзя убивать, а можно лишь отбрасывать, пока Ишу пытается изучить противника и как-то повлиять на него. К счастью, колобки не выглядели грозным соперником, и домен легко их расшвыривал. Из-за относительно небольшого веса те вылетали из аномалии, как из пушки, но, ударяясь о стены либо стебли, пружинили и тут же мчались обратно, чтобы снова наброситься на врагов. Правда, делали это странно. Не пытались поразить нарушителей дистанционными навыками, а раскидывали в последнюю секунду жгуты щупальца, словно хотели обнять адептов. «Что они делают?» — воскликнул Даш, который в начале атаки шустро спрятался за спиной спутников. «Не знаю!» — выкрикнул в ответ Алекс. «Видимо, эти ребята думают, что мы сбежавшие монстры или что-то вроде того, и хотят вернуть нас на место. Но плевать, что они делают. Вопрос, что должны сделать мы. Я их так долго футболить могу, но мои силы не бесконечны, они явно не отстанут. Хорошо, что их всего пятеро. А, черт, подмогу накликал!» Из-за леса отростков появились еще два клопка. Конечно, пока их количество было невелико, и при помощи домена от них можно отбиваться достаточно долго, но что будет, если снова появится подмога? Или если мать подключится к драке?» Короткий взгляд на Ишу показал, что Шидарец стоит неподвижно, на чем-то сосредоточившись. «Значит, мать нам пока не грозит. Это хорошо. С этими ребятами я справлюсь, если их еще больше не станет». Правда, справиться не означало избавиться. Не имея возможности убивать, Алекс рано или поздно упадет под натиском мелких и шустрых противников. Поскольку колобки, несмотря на безобидный вид и отсутствие дистанционных навыков, все-таки были монстрами девятого уровня и имели, на удивление, много сил. Возможно, это следствие того, что они дети матери и находятся внутри нее. Или большой резерв — изначальное свойство всех созданий четвертого слоя. Кто знает. Так или иначе, Алексу приходилось постоянно латать домен, вливая в него дополнительные порции энергии. Ему вообще было проще не запутывать колобков внутри аномалии, а отпихивать подальше от себя, словно горячие угольки. Так тратилось чуть меньше ресурсов, и пока притока хватало, но время играло не на стороне адептов. — Вытаскивай нас отсюда! — наконец команда Ишу. — Действуй по готовности, я прикрою! «Легко сказать, вытаскивай!» — чуть слышно пробурчал землянин, отшвыривая очередного противника, в результате чего колобок на огромной скорости полетел куда-то в центр пузыря, однако сумел схватиться жгутами за вертикальный стебель и с не меньшей скоростью бросил свое тело обратно. Проблема была в том, что Алексу нужно было одновременно и защищать группу, и дотянуться доменом до соседнего пузыря. А учитывая, что оболочка имела солидную энергетическую плотность, на ее проникновение требовалось некоторое время. Но он справился, и троица вынырнула в новом месте. Однако отдохнуть им не дали. Только они слегка перевели дух и чуть восстановили запасы энергии, как противник о себе напомнил. «Как они нас нашли!» Сквозь зубы пробурчал землянин, наблюдая, как из пола показался кончик жгута. Оказалось, что колобки могут проникать через оболочку пузыря. Мало того, через полупрозрачный материал были видны силуэты всех семи монстров. Значит, они действуют группой. Сейчас это не важно. Двигаемся дальше. Мне нужно время, чтобы разобраться с ними. Надеюсь, у тебя это получится. Алекс последний раз посмотрел под ноги, где уже начали появляться сами колобки, и вновь растянул домен. У них была фура. Однако погоня продолжалась. К счастью, быстро перебраться через перегородку колобки не могли. Но и спутники не могли прыгать без остановки. Все упиралось в возможности Ишо, а тому требовалось время для организации защиты. Тем не менее, адепты все же двигались быстрее, и в какой-то момент им показалось, что они оторвались. Но ровно до тех пор, пока в боковой стене не появились знакомые жгутики. «Да чтоб вас! Ишо!» Это не те ребята, что за нами гнались до сих пор. Те монстры внизу находятся, а эти пришли из соседнего пузыря. Нас окружают. Ты что-нибудь придумал уже? У Алекса руки чесались вдарить по колобкам лезвиями, но он пока держался. Нет, — отозвался Шидарец. Я пытаюсь так перестроить наше звучание, чтобы и от матери скрыться, и от ее детей защититься. Но эти создания слишком примитивные и ни на что не реагируют будь у меня время все что мы пока можем это попытаться оторваться от них не получится мы передвигаемся слишком медленно а эти ребята сбегают сюда со всех сторон вижу устало кивнул шидарец над этим я тоже работаю но у меня другая забота мать что то чувствует мне приходится ее постоянно успокаивать если она вмешается боюсь я не смогу ее больше остановить так все я готов уходим «Хорошо, тогда поехали!» Алекс прекрасно понимал проблему Ишу. У того не было разгона сознания, а без этого сложно перебрать массу вариантов и найти способ повлиять на Колобков, продолжая при этом защищать их троицу от мегамонстра. Но одно то, что Шидарец умел на ходу перестраивать свое энергетическое поле, говорило о его выдающихся способностях. «Это тебе необычное, пусть и объемное умение, которое достаточно активировать, и все. Тут требовалась ювелирная работа. Землянину это было прекрасно известно по себе и по домену. Поэтому он понимал, что быстро эту работу без ускоренного мышления не проделать, а Уишу, при всех его достоинствах, такой возможности, увы, не было. Шедарцу требовалось время». К сожалению, времени им не дали, потому что Алекс оказался прав насчет окружения. Колобки действительно стекались к нарушителям с разных сторон. Это выяснилось, когда отряд переправился в следующий пузырь. «Проклятье! Их тут не меньше сотни!» — воскликнул Даш, едва они приземлились на упругий пол. Алекс даже не стал ругаться. «Некогда! На него со всех сторон лезли монстры! Но машинально он отметил, что данный пузырь сухой и темный». Значит, все эти твари не обитали здесь изначально, а поджидали намеренно. Они еще и планировать свои действия умеют, сволочи. Зря Ишу назвал их примитивными. Зло подумал он. Снова начался футбол. Враги наваливались на домен, а землянин их отпихивал. Но в этот раз ситуация кардинально поменялась. Противников было слишком много, и они давили массой. Кроме того, из пола, стен и потолка постоянно появлялись новые колобки. И тем не менее Алекс продолжал сражаться, не применяя боевых умений. Он до последнего надеялся, что шидарец что-то сделает. Но, судя по всему, у Ишу не было времени даже растянуть защиту для следующего прыжка. В какой-то момент сотни, а то и больше, Колобков облепили скукожившуюся аномалию. Этого хватило, чтобы разрушить несколько пространственных коридоров. а а, -а! Отцепись от меня!» Сзади послышался яростный вопль Даша. Алекс резко обернулся и увидел облепленного колобками кондорца, причем его уже повалили на пол. Тот явно не мог больше сопротивляться. «Помоги ему! Я их удержу! Ненадолго!» — выкрикнул Ишу, и по пузырю прокатилась волна силы, расшвыривая врагов по углам. «Даш, я иду!» — заорал землянин и кинулся к приятелю. Но колобки, словно понимая, что сейчас пленника попытаются отбить, Шустро кинулись к ближайшей стене и, не останавливаясь, начали просачиваться через нее, вместе со своей добычей. И то ли потому, что их было много, то ли по другой причине, они довольно быстро втянули ноги Даша в стену. Можно было бы применить домен, но сила шадарца все еще плескалась внутри пузыря, разрушая другие объемные умения. Алекс понял, что если что-то быстро не предпримет, то останется без приятеля. Вряд ли его можно будет отбить, когда кондорец полностью скроется за белесой поверхностью. «Ай, была не была. Надеюсь, Ишу нас прикроет». Приняв решение, он запустил вихрь из мелких лезвий, которым умением Ишу не сильно мешало. Под действием воли землянина вихрь мгновенно превратился в бублик и опустился на Дашу так, чтобы тот оставался в центре, а поток невидимых лезвий резал окружающих монстров. Десятки колобков мгновенно потеряли свои жгутики-щупальца, а на их круглых телах появились сотни порезов. На большее вихря не хватило. Но и одно то, что он серьезно ранил кучу монстров девятого уровня, уже было хорошо. Даже отлично. Надо сказать, что раненые колобки мгновенно потеряли и задор, и агрессивный настрой. Алекс вообще отметил, что по сравнению с обычными монстрами они ведут себя нетипично. Слишком нежно, что ли. Видимо, мать действительно не предполагала, что враги могут попасть внутрь ее тела, и программа колобков серьезно отличалась от прошивки остальных ее созданий. Однако, куда колобки тащили Даша и что собирались с ним сделать, проверять не хотелось. Вполне возможно, что кондорцу полагалось закончить свою жизнь в одном из коконов, подобно тем, которые они видели по дороге. Подскочив к стене, Алекс попытался выдернуть друга сначала силой затем миниатюрным доменом, который не разрушался от силы Ишу. Однако белесая масса, казалось, энергетически слилась с Дашем настолько, что для домена они стали неразличимым. Это все равно, что попытаться оторвать туловище кондорца от его ног. «Уходи!» — прохрипел тот. «Возвращайтесь без меня!» «Еще чего удумал!» — рассердился Алекс. «Помрешь, когда скажут, а сейчас заткнись и не мешай!» «Проклятая оболочка!» «Вроде и мягкая, но хрен ее быстро разрушишь. Что же мне с ней делать?» «А что если...» Действуя по наитию, он выхватил копье, наполнил вибрациями разрушения и вонзил в стену. Результат не заставил себя долго ждать. Белесый материал начал скукоживаться, отползая от копья, как будто это ядовитый огонь. В результате ноги кондорца быстро освободились, и тот легко выскочил наружу. «Спасибо, думал, что мне конец!» Облегченно выдохнул Даш. «Ха, нет уж, мы еще повоюем». Алекс ободряющий хлопнул приятеля по плечу. Однако глаза кондорца расширились, а лицо посерело больше обычного. «А, кажется, мы довоевались. Смотри!» Землянин обернулся и выргался. Все колобки в темпе покидали поле боя, то есть просто добегали до ближайшей стены и погружались в нее, а некоторым хватало и пола. «Ишу, что происходит?» Воскликнул он. «Ты применил слишком сильную способность», — устало произнес Шидарец. И мать вмешалась. Она больше не реагирует на мои уговоры. Но она же на нас не давит, не пытается уничтожить силой». «Это ничего не значит. Нам уготована другая судьба. Видимо, твой навык оказался слишком серьезной угрозой, и мать решила, что сюда проникла особо вредная зараза извне» от которой надо избавиться любым способом. Даже вместе с этой ячейкой. — Как именно избавиться? — быстро спросил Алекс, озираясь и разыскивая глазами опасность. Слова Ишу стали понятны буквально через секунду. Стены пузыря потеряли прозрачность, начали чернеть и сжиматься. — Ишо, надо уходить! Похоже, пузырь сейчас уничтожат! — Согласен, надо выбираться, — пробормотал Шидарец, отступая от стены. «Давай наверх, и больше никаких фокусов. Без моей команды. Надеюсь, там мать на нас внимания не обратит». Алекс кивнул и попытался развернуть домен, но почувствовал, что оболочка пузыря изменилась. Ее заполнил поток концентрированной энергии еще больше, чем у стража третьего слоя. Очевидно, огромный организм матери боролся с заразой путем создания непреодолимых барьеров. «Разумно, вот только что нам делать». «Мне не хватает энергии». Быстро стало понятно, что его навыки не пробьются так просто через оболочку, как тогда со стражем. Однако теперешняя ситуация была куда хуже, ведь тогда он находился снаружи, а теперь — внутри. Единственное его преимущество — девятый уровень и увеличенный резерв. и «Ишу, теперь мне нужно время! Делай, что хочешь, но обеспечь мне полминуты!» — крикнул Алекс и принялся вкачивать энергию в матрицу домена. Ему нужно было по максимуму усилить навык, чтобы пробиться наружу. Стены быстро сжимались. Почерневшие стебли, видимо, став жесткими, ломались с оглушительным треском, а их осколки разлетались по всей ячейке. Если бы не защита Ишу, то и адептов бы задела. Но пока поле шедарца исправно работало. Любопытно, что покоцанные колобки никуда не сбежали и тоже стали чернеть. Вероятно, мать посчитала их зараженными и предпочла уничтожить. «Точнее, не уничтожить, а переработать. Да плевать, еще нарожает. А вот нам скоро хана», — подумал Алекс, чувствуя, как уплотняется слой энергии вокруг пузыря, пока окончательно не стал напоминать кокон вокруг умирающего стража. Но плохо было не это, а то, что тот кокон служил стенками котла, в котором медленно варили стража. И если их ожидает то же самое... Видимо, мать хочет сжать пузырь вместе со всем содержимым в один небольшой шар и после этого превратить его в энергетический импульс. Плохо дело. Похоже, нас убьют так же, как стража. Проклятие, я такого давления точно не выдержу. Надеюсь, Ишу справится. Для накачки матрицы домена с семью резервами требовалось минимум полминуты. Можно было бы остановиться на пяти резервах. Но что-то подсказывало Алексу, что этого не хватит, несмотря на новый уровень и увеличившийся размер резерва. «Еще немного. Ты должен продержаться», — подумал он, обеспокоенно глядя на Ишу, чей лоб покрывался испариной. Шедарец сейчас демонстрировал чудеса, раздерживал давление мегамонстра, который настолько больше их, что и подумать страшно. Секунды текли слишком медленно для разогнанного разума землянина поэтому он успевал наблюдать, как стены сдвигаются все ближе и ближе, пока троица адептов окончательно не вжала в кучу обломков от расколовшихся стеблей и высохших колобков. Набор энергии закончился в тот момент, когда места почти не осталось, а от давления матери, несмотря на все усилия Ишу, горели мозги. Алекс глянул на шидарца махнул рукой на стенку и, не дожидаясь кивка, освободил накопившуюся энергию. Домен мгновенно вынес адептов наружу. Однако попали они не в соседний пузырь, а в пространство между ячейками. Точнее, в заполняющую его жидкость. Потому что до соседнего пузыря, во-первых, было далеко. А во-вторых, энергии едва хватало, чтобы пробить оболочку гибнущего пузыря. Как оказалось, течение тут было довольно сильным. И группу не разнесло в стороны только потому, что их удержал Ишу. Алекс это сделать не мог, поскольку матрица домена сильно пострадала после пропускания через себя семи резервов, и ей нужно было время на восстановление. Однако действовать нужно было быстро. Да, колобки, по сути, не пытались уничтожить нарушителей. Но что, если в жидкости между пузырями вводятся иные существа, которые уже не будут миндальничать строицы путешественников? Поэтому Алекс переводил всю доступную энергию в огненную и лечил ею матрицу. Тем не менее, на восстановление домена ушло целых пять минут. Как ни странно, отряд за это время так и не распался. Жестами показав Ишу Настину мимо проплывающего пузыря, землянин дождался кивка и перенес их внутрь, и тут же застонал от отчаяния. Они вывалились буквально под носом у очередного белесого колобка, который от неожиданности отскочил и зашевелил жгутиками. Однако нападать на адептов почему-то не спешил.